Глава 16. Его Величество Орен X. Пообещав Дамиану Колдуэлу всевозможные ресурсы, возможности и средства для работы над доверенной ему задачей и взяв с него клятву молчания о королевской тайне, Орен отпустил его, а сам спустя пару минут наполнил бокал снова и осушил его залпом, почти не чувствуя изысканного вкуса благородного напитка. Король не солгал. Дамиан в самом деле являлся его последней надеждой. Той чародейке, что прокляла его, уже не было в живых. Зато оставался он, ее брат, родная кровь. Если кто и сможет снять проклятие, то только он... По крайней мере, так ему сказал предыдущий чародей, измученный своими попытками решить проблему его величества. Что, дескать, если сам виновник, проклявший когда-то давно правители Никарии, уже никак не освободит его от этого проклятия, значит, можно попытать счастье с его родственниками. А вот тогда-то Орен и вспомнил про Колдуэла. Было время, когда они приятельствовали, оба молодые и беззаботные, как ветер. Король тогда являлся всего лишь младшим принцем, его не готовили к власти. Эта обязанность и привилегия предназначалось его старшему брату, Юргену. Взойдя тот на престол, как все и думали, стал бы Юргеном двенадцатым, но жизнь повернулась иначе. Никто об этом не знал, даже не догадывался, но Орен всегда, еще с детских лет, соревновался с братом, стремился хоть в чем-то превзойти его. Они родились друг за другом, погодками. Разница в возрасте между ними была совсем небольшая, чего не скажешь о разнице в воспитании и отношении к братьям. В Юргене все окружающие видели будущего правителя, Ему стремились услужить, заранее зарекомендовать себя перед тем, кто однажды станет королем. Орона же почти не замечали. А он, до глубины души возмущенный этим, всеми силами старался придумать что-то, с помощью чего мог бы выделиться. Заставить родителей и придворных, а также всю страну и весь мир, обратить на себя внимание но у него все никак не получалось. Та попытка тоже с треском провалилась, хотя поначалу идея показалась ему блестящей. Стать чародеем, обрести редкий дар, позволивший бы ему затмить старшего брата. Может, тогда отец изменил бы правила наследования и отдал бы трон ему, Орну, будущему королю-чародею. Он уже и сам не помнил, в какой книге прочел про инициацию чародеек. Там выдвигалась гипотеза о том, что в момент инициации дар способен разделиться и частично перейти к мужчине. а Вроде бы иногда такое случалось. Дело оставалось за малым — найти подходящую девушку. И такая на примете имелась. Ринелли Сколдуэлл родная сестра одного из его друзей и сводная другого. Орен немало времени проводил в их доме и хорошо был знаком и с ней, и с ее семьей. Ренелис ему даже нравилась, но, разумеется, не настолько, чтобы взять ее в жены. Нет, он ведь собирался взойти на трон, а, следовательно, вступить в династический брак. Обычная некорейская аристократка, пусть даже чародейка, не являлась для него подходящей партией. Но она-то этого не знала. Вскружить ей голову оказалось проще простого, а все-таки орон был хорош собой и достаточно дерзок для того, чтобы не ходить вокруг да около. Тогда в юности он выглядел настоящим принцем, куда красивее старшего брата, надо заметить. Ринелис поверила в то, что они непременно поженятся. Орон ей даже кольцо подарил, с бриллиантом. Все, лишь бы ему удалось ее соблазнить. Ему удалось. Причем он не сомневался, что дело было вовсе не в драгоценном кольце, а в том, что наивная девушка, чей брат как раз вовремя уехал учиться в Валезию, воспылала к нему любовными чувствами. Но, увы, из его затеи ничего не вышло. Он не обрел желанного дара. Весь дар достался ей одной. Инициация состоялась, Ренелис стала настоящей чародейкой, а Орен так и остался жалким бездарем, младшим принцем без перспективы однажды взойти на престол, разве что его брат преждевременно отправится к праотцам. Он объявил девушке, что бросает ее, даже причину озвучил, и тогда она точно с цепи сорвалась. Из милого и ласкового котенка превратилась в тигрицу, а с ее розовых губ, которые так сладко было целовать, сорвались слова проклятия, как оказалось со временем самого настоящего. Но в тот момент Орен об этом не думал. Он разрабатывал новый план по воплощению в жизнь своих чистолюбивых надежд. На этот раз кардинальный. Младший принц решил избавиться от старшего брата, который стоял на пути к его мечте. Юргена не станет, и Орен получит все. Любовь и признание родителей, обожание подданных, настоящую власть. Он позвал брата и еще нескольких приятелей на охоту, в одном из принадлежащих им поместий. А там заранее позаботился о том, чтобы расшатать тяжелый валун, под которым Юрген проехал, с громким улюлюканьем преследуя добычу. Устроить все это было не так-то просто, зато все наконец-то получилось. Старшего принца не стало. То, что это являлось несчастным случаем, подтвердили все, кто присутствовал на охоте. Орен десятый взошел на трон, а невеста брата, прекрасная Антея, принцесса Эндании, стала его женой. Он получил абсолютно все, чего желал, но спустя некоторое время оказалось, что этого недостаточно. Нужно было кое-что еще, а именно — наследник королевской четы. А сначала орон не желал верить, что все дело в проклятии. Он и думать забыл про глупышку Ринелис, выкинул из головы и ее саму, и ее слова. Чего не скажешь о запале. Тщательно обследовавшись, он убедился в том, что физически полностью здоров и способен дать потомство. Его супругу тоже признали здоровой, однако король пытался завести ребенка не только с ней, но и с фаворитками, которых у него было предостаточно. В его постели побывали женщины всевозможных мастей и форм. Многие из них благополучно рожали детей от других мужчин, но не от него. Тогда-то его величество и обратился к чародею. А он сразу же сказал, что снять проклятие должен тот, кто его наложил. Но оказалось что Ренелис Колдуэлл успела умереть, а может даже из-за того, что Орен бросил ее после инициации. Однако своей вины перед этой девушкой он не чувствовал, только злобу и раздражение от того, что ей таки удалось его проклясть. Джеремайя Стрикланд Второй королевский советник дождался, пока чародей покинет кабинет Орена Десятого, после чего постучал в дверь и, услышав раздраженное «Войдите!», перешагнул порог. Король стоял у стола, а в напряженных до побеления пальцах сжимая пустой бокал. Стрикланд постарался скрыть усмешку и придать лицу подобающее выражение сдержанного сочувствия. «Ваше Величество!» — склонил голову Джеремая. «Могу я узнать, как все прошло?» «Ваш разговор с Дамианом». «Все в порядке», — отрывисто бросил Орен, не шагнув к окну. Похоже, этот бокал был уже не первым за сегодня. Стрикланду доставляло немалое удовольствие видеть короля таким. «Это только начало», — сказал он себе. «Скоро кара судьбы настигнет вас, ваше величество». Такие дела быстро не делаются, но почти все уже готово к тому, чтобы сбросить вас с пьедестала. «Я ведь заверил вас, что он ни о чем не знает», — произнес Джермаев слух. Ринелис... Ей было слишком стыдно перед родными, так что она не только не сообщила брату о том, что между вами произошло, но и родителям не призналась. «Однако ты в курсе». — напомнил ему Орен Десятый. — Так я и не родной брат, — развел руками его второй советник. — Не Колдуэлл и не Чародей. — Верно. — Хорошо, что мы договорились о том, что ты будешь молчать об этом. — Однако Дамиан, кажется, тебя ненавидит. — Меня это не пугает, — отозвался Стрикланд. — «Надеюсь, ты не в обеде на меня за то, что я отдал ему твою невесту?» «Решалось бы все конфиденциально, а то на церемонии, при всех. Я не мог поступить иначе, понимаешь ведь? Мои подданные должны видеть, что я никому не позволю безнаказанно бесчестить девиц, даже если это всего лишь провинциалки, необученные манерам А брак — то еще наказание иногда. Хе-хе». «Ну что вы, ваше величество!» — заставил себя сказать Жеремая, скрипнув зубами. «Лицемерный гаденыш! Ему ли говорить о бесчестии после того, что он сделал с Ринеллис?» Из-за домиана Колдуэла, каким-то образом перехватившего Селестину Грей по дороге в столицу и вставшего на его сторону короля, девчонка, с которой все уже было давно решено, сорвалась с крючка. А ведь она самая подходящая кандидатура. Ничего-ничего, еще не все потеряно. Рано сдаваться. Пусть она вышла замуж, ее можно заполучить. «Найдешь другую», — пьяно хихикнул Орен. «Или хочешь, я тебе свою фаворитку уступлю. Она мне уже поднадоела, пора бы ее замуж выдать». «Спасибо за лесное предложение, Ваше Величество. Леди Ньевус, безусловно, весьма хороша и достойная партия, но я предпочитаю невинных девушек», — улыбнулся Стрикланд. «Понимаю тебя. Но тебе тоже уже пора подумать о детях, только не раньше, чем у меня появится наследник. Не позволю тебе обойти меня в этом деле. Сначала король, потом его придворный». «Вы уверены, что Демиан сможет снять проклятие?» — спросил Джеремайя и затаил дыхание в ожидании ответа. «Очень надеюсь. Если не он, то кто? Ты же знаешь, мои родственники, они точно соблезубые тигры». «Знаю, еще как знаю, Ваше Величество», — мысленно ответил ему Стрикланд. «И не только родственники. Вы бы очень удивились» и если бы я назвал вам имена всех, кто участвует в заговоре против вас и вашего бездарного правления Никарии. — Не переживайте так, Ваше Величество, — сказал он вслух, подпустив в голос заботливые интонации. точный в самом деле волновался за Орона Десятого, как брат. Забавно звучит, учитывая, что в сводную сестру, который должен был относиться как к родной, Джеремайя влюбился с первого взгляда, а сводный брат считал его своим злейшим врагом. «Буду молиться богине за вас и ваше будущее. Да услышит богиня твои молитвы!» «О, да, она меня услышит», — усмехнулся про себя Стрекланд. «Вот только я не уточнил, какой именно богиня. Сюрприз, ваше величество!» «Что ж, я пойду», — устав разыгрывать перед королем этот спектакль, проговорил второй советник. «Вернусь к работе. Берегите себя». Покинув кабинет, он сделал важное дело, а именно вызвал к себе одну из служанок и наказал той следить за леди Колдуэлл, новобрачной, и докладывать ему обо всем, что она делает. К Дамиану, надзирателя представлять не стал, Побоялся, что тот почует его с помощью своих чар. Впрочем, пока сводному братцу определенно будет не до мести, ведь ему придется корпеть над тем, чтобы снять проклятие с Орена. Чародея ведь не знает, что даже если у него это получится, стать отцом король все равно не успеет.